Глава четвертая. Прощай, отель «Дельфин». Весь следующий день мы собирались в дорогу. В магазине спорттоваров мы купили альпинистское снаряжение и консервы. В универмаге два толстенных рыбацких свитера и несколько пар шерстяных носков. В книжном я приобрел карту местности масштабом один к пятидесяти тысячам, а также брошюрку по местному краеведению. Из обуви мы выбрали по паре здоровенных походных бутсов с шипами и под одежду нижнее белье с утеплением, плотное и жесткое, как фанера. — Такое неглижение подходит к моей профессии, — решительно заявила подруга. — Погоди, вот засыпет снегом по самые уши, тогда и будешь рассуждать, что у тебя к чему подходит. Мы что, собираемся там торчать до снегопадов? Откуда я знаю? Первый снег может выпасть уже в конце октября, так что лучше ко всему быть готовым. Неизвестно ведь, что может случиться. Вернувшись в отель, мы набили приобретениями огромный рюкзак Вещи, что мы привезли из Токио, решено было собрать вместе и сдать на хранение управляющим отелем «Дельфин». Как я и предполагал, в ее сумке большую частью оказалась всякая дребедень которую и вовсе незачем было тащить с собой через всю страну. Косметический набор. Пять книжек в мягких обложках, шесть аудиокассет... Вечернее платье, туфли на высоченных шпильках, бумажный пакет с щелками и нижним бельем, майка с шортами, дорожный будильник, альбом для набросков, коробка с фломастерами двадцати четырех цветов, бумага для писем с конвертами, банные полотенца, мини-аптечка, фен и тампоны для чистки ушей. — Зачем тебе платье и туфли на каблуках? — спросил я. А вдруг случится какая-нибудь вечеринка? Как же без них, — ответила она, — ты с ума сошла. Какая там, к черту, может быть вечеринка? Несмотря ни на что, туфли были аккуратно завернуты в платье и сунуты мне в рюкзак. Как и дорожный набор косметики, купленный взамен прежнего большого в магазинчике рядом с отелем. Управляющий с радостью принял наши вещи на хранение. Я расплатился с ним за проживание позавтрешнее число и предупредил, что мы вернемся через недельку-другую. — Как, отец, чем-нибудь вам пригодился? — участливо спросил он. — Еще как пригодился, — сказал я в ответ. — А я вот и сам все думаю. Эх, собраться бы! Да поехать чего-нибудь поискать! Только вот беда, никак не соображу. Что же я должен искать? Отец мой искал всю жизнь, и сейчас искать продолжает. История о белой овце я наслушался чуть не сколыбели. Может, оттого у меня и сложилось такое отношение к жизни. Будто лишь постоянный, нескончаемый поиск чего-то и есть настоящая жизнь. В фойе отеля «Дельфин», как всегда, было очень тихо. Лишь изредка тишину нарушали шаги старой горничной, проходивший то вверх, то вниз, по лестнице, со шваброй в руке. Вот только отцу уже семьдесят три, а он все еще не нашел овцу. Я даже не знаю, существует ли это овца на самом деле. Отец и сам понимает, как мало ему в жизни выпало обыкновенного счастья. Я так хотел, чтобы он хоть сейчас позабыл об овце, обо всех своих поисках, и стал немного счастливее. Но он все считает меня дураком и слушать меня не хочет» потому что, — говорит, — у меня нет цели в жизни. — Зато у вас есть отель «Дельфин», — очень мягко сказала подруга. — И самое главное, — добавил я, — ваш отец закончил свою часть поисков. Теперь он может отдохнуть, а мы поищем дальше. Лицо управляющего засияло. — Если это все так, — воскликнул он, — то теперь мы заживем с ним счастливо. От души вам этого желаю, — сказал я. Интересно. — Смог ли они и правда жить вместе счастливо? — спросила подруга, когда мы остались одни. — Время, конечно, потребуется, но я уверен, у них все будет в порядке. Как ни крути, пропасть, разделявшая их сорок два года, наконец-то исчезла. Профессор овца отыграл свою роль. Где скрывается овца сегодня, над этим уж придется сломать голову нам». — Мне они оба понравились, — сказала подруга. — Мне тоже, — сказал я. Закончив с вещами, мы занялись любовью. Потом вышли в город и отправились смотреть кино. В темноте кинозала множество, точно таких же парочек, как и мы, точно так же занимались любовью. При этом казалось, что наблюдать, как другие занимаются любовью, занятие вовсе неплохое.